Глава, 76-я. Джереми Роксфорд, о чьем присутствии я почти забыла, наклонился вперед. Его взгляд стал другим, острым, проницательным, выражение лица тоже изменилось. Сейчас я не узнавала в нем того человека, который некоторое время назад угодливо расточал улыбки Целестине Уэстон. «Вы уверены в том, что сейчас сказали, леди Винтергарден?» Спросил мужчина: "Это серьёзное обвинение. К тому же, леди Глау утверждает, будто все её враги мертвы. А если всё же предположить, что Джеральдина Ричмонд жива, что не она погибла на пожаре, а кто-то другой? Такое ведь возможно. Постойте, расскажите с самого начала", проговорил наместник. "Когда случился пожар и что вам известно об этой истории?" Я не стала возмущаться его интересам, сама же завела эту беседу при нём, поэтому скрывать ничего не стала. Поведала о письмах, с которых всё началось, упомянула слова кухарки, которая хорошо помнила Джерри и знала о том, что они с Эдрианом Милтоном были влюблены друг в друга. Разве что о том, что я обнаружила внутри медальона и своей догадке, что у миз Ричмонд тоже был магический дар, говорить не стала. Иначе пришлось бы рассказать и о том, как мы с Домеником побывали у того озера источника природной магии. Вижу, вы проделали большую работу, леди. Эти ваши поиски умозаключения, лорд Винтергарден действительно выбрал жену по себе. Бред. Отбросив в сторону салфетку, выплюнула Мередит Глау и поднялась с места. «Больше даже слушать ничего не хочу. Джеральдина Ричмонд давно умерла. Её роман с моим братом — нелепые домыслы прислуги. Он бы не унизился до такого. А вы прекращайте копаться в прошлом моей семьи. Займитесь лучше собой». Бросив на меня сердитый взгляд, добавила леди и громко, стуча к облуками, вышла из столовой. Я вздохнула. «Что ж, стоило попытаться». хотя бы выяснила, что медальон этой особе в самом деле знаком. "Будьте осторожны, леди Винтергарден", проговорил вдруг серьёзно наместник. "Я вижу, вы очень смелая, но иногда разумная предусмотрительность не помешает. Оставьте это дело на вашего супруга". Он не слишком-то впечатлился, когда я рассказала ему о письмах и показала медальон, ответила я. Впрочем, тогда у меня ещё не вышло его открыть, и мой муж не успел узнать о том, что оказалось внутри. Однако пообещал, что наведет справки о Джеральдине Ричманд и её отце, но у него есть и другие дела, и они увы задерживают его в столице. Зато у вас есть я, леди Винтергарден. Я рядом и к вашим услугам. Спасибо. Облегнулась я, поднимаясь из-за стола. Похоже, Джеррими Роксфорд и правда неплохой человек. Возможно, король и его отправил следить за мной как Энни, которую я в последнее время видела редко и говорила с ней только по делу. Но я была рада, что в доме появился мужчина, который взял на себя ответственность за оставшееся без хозяина поместье. Поднявшись наверх в ученическую, я взялась повторять с воспитанницами вчерашнюю тему. Затем мы немного погуляли, пообедали втроём, всё шло как обычно. И я сама вела себя так же, как и всегда, но все мысли были заняты моей находкой в медальоне и предположением, будто миз Ричмонд тоже владела природной магией. Возможно, это появилось в ней не сразу, и первое время источник приглядывался к девушке, а затем, как и меня, подпустил к себе. Склонялась ли она к тому озеру? Черпала ли из него? И не оказалось ли это для неё слишком? Ведь в отличие от меня, у Жоральдины не было такого наставника, как Доминик Винтергарден, того, кто поддерживал бы, учил находить границы своих возможностей, подсказывал и направлял, а ещё делился бы своими силами, когда это необходимо. Она оказалась в такой ситуации совсем одна. Наверняка ошеломлённая, растерянная, неспособная укротить свой растущий магический дар, и могла по незнанию и неопытности наворотить опасных дел, о которых меня предостерегали алмуш. Например, устроить пожар, ведь огонь тоже часть природы, как и вода, и земля, и ветер. Если дочь управляющего невольно оказалась виновной в том пожаре, в котором погибли её родственница и кто-то ещё, Она могла испугаться того, что наделала, и сбежать, оставить в горящем доме свой медальон и другие вещи, чтобы её сочли погибшей. Но куда же Мизричманд делась потом? Она не могла вернуться в поместье, пойти к отцу. Значит, отправилась куда глаза глядят и наверняка сменила имя на новое. Были ли у неё причины мстить семье Милтон, как я предположила за завтраком? Пожалуй, Да. И ведь она потеряла любимого человека. Могла ли Джерри винить в этом его близких? Тётушка Берта сказала, что Эдриан был чем-то огорчён в тот день, когда его не стало. Что могло испортить ему настроение? И что знала об этом его возлюбленная? День подошёл к концу, а ночью ко мне снова пришла бессонница. Я, даже не раздевшись, сидела у окна, Продолжая размышлять об этой старой истории, на которую никто не мог пролить свет, как вдруг за дверью послышались шаги. Кто-то крадучись шёл по коридору. Вероятно, мне следовало бы остаться в своей комнате, не реагируя на эти насторожившие меня звуки. Но я испугалась. Не за себя, за девочек. А ну как убийца их родителей в самом деле вернулся. Я знала, что не прощу себе малодушной трусости, если с Аланой и Кейти что-нибудь случится, и Доминик мне этого тоже не простит. Разувшись, чтобы не производить лишнего шума, я легонько приоткрыла дверь и выглянула в коридор.